и великие деяния грядущих времен, припоминая, для каких целей назначен был непреложным ее велением этот маленький участок, она кивнула природе, это было вполне достаточно. Природа бросила на него пол лопаты самого лучшего своего удобрения, в котором было достаточно много глины для того, чтобы закрепить форму углов и зигзагов,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 Затем, взяв в профиль место с его укреплениями, чтобы определить глубину и откосы рвов, покатость гласиса и точную высоту всевозможных банкетов, брустверов и т.п., дядя задавал капралу работу, и она шла как по маслу.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 Прошу не прерывать моего рассказа с замечанием, что первая параллель должна быть на расстоянии по крайней мере 300 саженей от главных крепостных сооружений и что я не оставил для нее ни одного свободного дюйма. Ибо для расширения фортификационных работ на лужайке дядя Тоби позволял себе вторгаться в примыкавший к ней огород и поэтому обыкновенно прокладывал свою первую и вторую параллели между рядами качанной и цветной капусты. Удобства и неудобства такой системы будут подробно рассмотрены в истории компаний дяди Тоби и Капрала. Кое-хто, что я нынче пишу, есть только очерк и займет он, если расчёты мои правильны, всего три страницы. Хотя бывает, что и самые мудрые расчёты опрокидываются. Сами компании займут столько же книг.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 Дядя и Капрал продвигались в течение всей осады нога в ногу с союзниками. Когда герцог Мальборо занимал какую-нибудь позицию, дядя Тоби тоже занимал ее. И когда фас какого-нибудь бастиона или оборонительные сооружения бывали разрушены артиллерийским огнем, Капрал брал мотыгу и производил такие же разрушения и так далее.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 А зимой того же года дядя Тоби вместо нового платья, которое он всегда заказывал к Рождеству, угостил себя красивой караульной будкой, поставив ее в углу лужайки. Там, где у основания Гласиса устроена была небольшая эспланада, на которой дядя держал с капралом военные советы. Караульная будка была на случай дождя.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 Надежды их блестяще оправдались на следующее лето. Город был в полном смысле слова «протей». То был и Ландин, и Треребах, и сан и Друзей, и Гагинау, и Остенде, и Минин, и Ат, и Дендермонт. Верно, никогда ни один город со времени Содома и Гаморы не играл столько ролей, как город дяди Тоби. На четвертый год дядя Тоби, найдя, что у города смешной вид без церкви, поставил в нем прекрасную церковь со строверкой и колокольней. Трим был за то, чтобы повесить в ней колокола. Дядя Тоби сказал, что металл лучше употребить на отливку пушек. Это привело к появлению в очередную кампанию полудюжины медных полевых орудий, которые расставлены были по три с обоих сторон караульные будки дяди Тоби. Через короткое время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 Ярко-красная, из самого тонкого испанского сукна, окрашенного в шерсти и оторочена мехом. Кроме передней части, где поставлено было дюйма 4 слегка расшитой шелком голубой материи, должно быть она принадлежала какому-нибудь португальскому каптинармусу, но не пехотинцу, а кавалеристу, как показывает само ее название.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 на который взором моим рисуется бархатный гробовой покров, обранный военными знаками отличия твоего господина, первого, лучшего из всех когда-либо живших на свете людей, на который я увижу верный слуга, как дрожащей рукой кладешь ты крестообразно на гроб шпагу его и ножны, а потом возвращаешься к дверям, бледный как полотно»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 когда я увижу, с каким безутешным видом бросает он в могилу розмарин и в ушах моих раздается. О, Тоби, в каком углу вселенной сыщу я тебе подобного? Силы небесные, отвершие некогда уста немого в этом несчастье и даровавшие плавную речь заики когда я дойду до этой страшной страницы, смилуйтесь, поддайте мне руку помощи.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 Продолженных таким же количеством жестяных трубочек, которые он предполагал вставить в запальные отверстия убушек, обмазав их в этом месте глиной, а в местах их вхождения в сафьяновые чубуки, плотно обвязав вощеным шелком. Он в состоянии будет открыть огонь из шести полевых орудий разом с такой же легкостью, как и из одного. То решится отрицать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 и дал пережечь ее на труд, только бы удовлетворить пытливого исследователя, желающего сосчитать, сколько искр можно всечь ей взад при хорошем ударе хорошим кремнем и огневым. А не думаете ли вы, что всекая искры в нее, он может случайно высечь кое-что из нее? Хм, непременно. Но этот проект я затрагиваю вскользь. Капрал просидел большую часть ночи над усовершенствованием собственного проекта. Хорошенько проверив свои орудия и зарядив их табаком до самого жерла, он лег довольный спать. Глава 27 Капрал выскользнул из дому минут за десять перед дядей Тоби, чтобы наладить свое снаряжение и пальнуть раза два по неприятелю до прихода дяди Тоби.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 Этим попыхиванием было так велико, что он незаметно увлекся, затяжка следовала за затяжкой, и когда к нему подошел дядя Тоби, атака была уже в полном разгаре. Счастье для моего отца, что дяде Тоби не пришлось составлять в тот день завещание. Глава двадцать восьмая Дядя Тоби взял у капрала трубку из слоновой кости, посмотрел на нее полминуты и отдал назад.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 Он стоял перед вами таким голым и беззащитным, когда не думал ни о каких осадах, что вы могли бы поместиться за одной из ваших извилистых дорожек и стрелять дяде Тоби прямо в сердце по десяти раз на день. Если бы девяти раз, мадам, было бы недостаточно для ваших целей. Прибавьте к тому же, и это, в свою очередь, тоже смешивало все карты, мадам. Беспримерную природную стыдливость дяди Тоби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 Из немногочисленных законных сыновей Адама, сердца которых никогда не знали, что такое жало любви, э, жен ненавистников я отсюда исключаю, считая их всех незаконорожденными, девять десятых, добившийся этой чести, составляет величайшие герои древней и новой истории. Ради них я бы хотел достать с одноколодца, хотя бы только на пять минут, ключи от моего кабинета, чтобы поведать вам их имена». Припомнить их я не в состоянии, так благоволите пока что принять вместо них вот такие. Жили на свете великий король Альдруванд и Босфор, и Каппадокий, и Дардан, и Понт, и Азии. Не говоря уже о твердокаменном Карле XII, с которым ничего не могла сделать даже графиня Ка. Жили на свете Вавилоник и Медитераний. И Полексен, и Персик, и Прусик, из которых ни один, за исключением Каппадокии и Понта, на которых падают некоторые подозрения, ни разу не склонился перед богиней любви. Правда, у них у всех были другие дела, как и у дяди Тоби. Пока судьба, пока судьба, говорю, позавидовав тому, что его покрытое славой имя перейдет в потомство наравне с именами Альдраванда и прочих, не состряпала предательски у трехстского мира. Поверьте мне, милостивые государи, это было наихудшее из всех ее дел в том году».